Глава двадцать пятая. Амулет. На подготовку ушло много времени, не меньше полугода. Повторять совершенные ошибки соклановцев не хотелось, поэтому на этот раз требовалось сделать все идеально. После праздничного ужина, когда мы вдоволь наговорились, и я познакомился со всеми детьми и женами друзей, активировал процесс подключения соклановцев к информационному полю галактики. Первой оценила новые возможности Альга, которая от охватившего ее возбуждение утратила свою обыкновенную меланхоличную манеру общения. «Кир, да ты хоть понимаешь, что теперь, когда можно дозировать силу не на наобум, а составить точные математические оптимальные формулы, это повысит эффективность наших артефактов в разы?» «Да, я это понимаю». «И еще я понимаю, что нам всем предстоит много работы, ведь каждый артефакт придется перепрограммировать вручную». «А оно того стоит?» — почесав затылок, спросил Тор. «Изменять готовые артефакты мы, конечно, умеем, но, босс, ты не представляешь, сколько их хранится на наших складах». «Стоит!» — тут же чуть ли не выкрикнула Альга. «Даже по предварительным подсчетам количество зарядов в боевых артефактах увеличится на 40%, а расход энергии в защитных сократится на 50%!» «Тогда да, оно того стоит», — грустно констатировал Тор, представляя объем работы. «Я займусь составлением оптимальных формул расхода энергии и, как закончу, загружу работой крафтеров». «Отлично!» Спасибо, Альга. Глад, а ты организуй постоянную ротацию бойцов. Требуется подключить всех к инфополю. Нужно взглянуть на источник магии и узнать, сколько там осталось маны. Процесс завертелся. Каждый знал, что ему надо делать, и соклановцы с большим энтузиазмом включились в работу. Людям нужна цель. Раньше такой целью было ожидание встречи со мной и месть Лексару. Теперь же я дал им новую, более глобальную и, на мой взгляд, более правильную цель. И народ, уставший от неопределенности, рьяно взялся за работу. Осмотр островного источника показал, что энергии там еще очень много. Друзья грамотно подошли к этому вопросу и заряжали большинство изготовленных артефактов на материке, благо отследить этот процесс имперцы не могли. Приятным сюрпризом для меня оказался тот факт, что источник, похоже, не был расслоенным, и я получил возможность пополнять энергию всех видов, включая новоприобретенную магию пространства. Я впахивал даже больше, чем остальные. Мне нужно было многое наверстать, как в физическом плане, так и в магическом. У лучших бойцов Атлантиды за плечами десятилетия тренировок и огромный боевой опыт. И на их фоне мне не хочется выглядеть дилетантом, кое-как разобравшимся, с какой стороны держаться за меч. Утрирую, конечно. Мой уровень подготовки не так плох, ведь в «Альфе» я уделял этому много времени. Но мы сейчас в реале, и хоть знания в голове остались, но для выработки мышечной памяти требуется время». Поэтому я не вылезал с тренировочных полигонов, чередуя физическую подготовку с магической. И при этом нужно было оставить время для созидания, ведь магией пространства владею только я, и нужно учиться ею пользоваться. За короткое время мне нужно впитать колоссальный объем новых данных и освоить наработки клана, копившиеся десятилетиями. И если бы не мой обновленный организм и помощь магов в жизни, которые разгоняли мыслительные процессы в несколько раз, вряд ли я быстро справился бы. На сон у меня оставалось не более четырех часов. И даже организм Титана, ближе к концу этого марафона, запросил пощады. Если с физической подготовкой все было достаточно хорошо, то с магией все оказалось сложнее. Маны катастрофически не хватало. Если разделить общее количество доступной мне энергии на 7 подвластных спектров, то получалось по 500 с небольшим единиц. С одной стороны, это очень мало. К примеру, банальная огненная стрела стоит 4 маны, а фаерболл 8. А заклинания с массовым уроном начинаются от 35-40, в зависимости от доступности природной стихии. но с другой стороны я мультистихийник и могу комбинировать различные виды энергии и получать потрясающий эффект пока наш штатный изобретатель альга была занята расчетами оптимального расходования энергии в артефактах я придумал и воплотил в жизнь интересную комбинацию к этому времени я уже освоил микропортал способный переместить меня или любой предмет по моему желанию на достаточно большое расстояние, находящееся в поле моего зрения. Я отправил булыжник размером со взрослого орка на высоту нескольких сотен метров. Магии воздуха придал ему дополнительное ускорение. Сформировал вокруг него огонь и при помощи магии земли внедрил в камень свойства разрыва при столкновении с землей. Эффект превзошел все ожидания. Огненный метеор на огромной скорости упал с небес и врезался в землю, в намеченной мной точке с оглушительным взрывом, а по окрестностям разлетелись тысячи мелкой каменной шрапнели, объятой пламенем. Мне даже на единичку порезали карму за причиненный природе ущерб». И для создания такого разрушительного заклинания мне потребовалось задействовать всего по 10 единиц энергии, используемых стихий. Когда Альга немного освободилась и загрузила работы и крафтеров, то включилась в игру и с жаром начала придумывать различные комбинации разных стихий и генерировать идеи с огромной скоростью. Под ее руководством мы создали стационарный портал, основанный на принципах частично повзаимствованных из альфы. Маги Земли изготовили основание портала из камня и сплавов металлов, которые способны выдержать колоссальную магическую нагрузку. Основание получилось достаточно толстым, около полуметра, и потребовало массу редких элементов, но оно того стоило. По периметру было подготовлено пять креплений для огромных накопителей маны. Таких алмазов мне видеть еще не приходилось. Специально для этого проекта были выращены кристаллы размером с кулак взрослого орка и способные вместить 50 тысяч единиц энергии, которые я заполнял маной несколько дней подряд, что существенно прокачало каналы передачи энергии, повысив мой показатель характеристики дух на два пункта. С огромным трудом, но мне удалось наладить процесс автоматической подкачки энергии из островного источника в накопители. Энергия поступала медленно, неохотно, но сам факт наличия такой возможности обнадеживал. Но подготовка стационарного портала – это всего лишь первый этап нашего грандиозного плана по мгновенному перемещению по континенту, а впоследствии, как мы надеемся, и по всему миру. Второй составляющей нашего изобретения являются портальные маячки. Они содержат в себе минимум энергии и являются обычными активаторами обратного перехода. Весь новый процесс телепортации выглядит так. Человек становится на стационарный портал и мысленно представляет место, в которое желает попасть. Стационарный портал открывает окно перехода, которое может продержаться довольно долго. но требует постоянной подпитки энергией Причем обойти правила личного посещения такого места не удалось. Телепортироваться в неизвестный человеку район оказалось невозможным. Как мы ни бились над этой проблемой? Чтобы вернуться обратно, нужно активировать портальный маячок. За несколько секунд он построит канал связи и подключится к накопителям стационарного портала в Атланте. Используя энергию главного портала, он и переместит человека обратно. Да, недостатки в такой схеме есть, но придумать что-то более оптимальное в текущих условиях у нас не получилось. К огромному сожалению, попасть внутрь здания при помощи порталов не получается. Как бы хорошо я не представлял обстановку дома Тора, окно перехода всегда открывалось на улице перед входом. Пусть такая телепортация не решала проблему проникновения во дворец Императора полностью, но миновать первый защитный периметр, расположенный в крепостной стене, мы сможем. Тем более, что Тор уже бывал внутри и сможет активировать туда портал. Отдельным и весьма существенным бонусом использования пространственной магии является ее незаметность. За все время наших экспериментов никто из волшебников так и не смог почувствовать магические выбросы энергии. А значит, проникновение во дворец врага до поры до времени остается в тайне. Приятно удивил и расход энергии на перемещение. Если раньше требовалось совмещать несколько типов стихийной энергии и тратить на перемещение уйму маны, то теперь расход существенно сократился. Проведенные тесты показали, что за один километр перемещения тратится всего лишь единичка маны, и на этот показатель не влияет объем переносимого человеком груза. Если расстояние меньше километра, то все равно расходуется единичка маны. Чтобы обезопасить себя от проникновения извне, да и вообще избежать попадания боевых артефактов в чужие руки, я немного усовершенствовал аурную метку. Настраивать артефакты лично для каждого бойца слишком долго. Да и в таком случае артефакты, которые мы собираемся раздать Астари, будут общедоступными, что неприемлемо. Поэтому я решил добавить во все артефакты дополнительное свойство. Аурную привязку. Как только человек, эльф или орк дотронется до артефакта, он автоматически привяжется к его ауре, и активировать его более не сможет никто. В качестве проверки мы с Фиала Наэль, Наташей и Вездесущим Тором телепортировались к горячему источнику возле столицы клана Утренней Росы. Нужно было проверить, как обстоят дела на этом фронте и узнать, не требуется ли наша помощь. Да и вообще, пора забрать друзей в Атланту и прислать им на смену других соклановцев. А в идеале, вообще регулярную армию Атлантиды. Тем более, что эльфийка уже достала меня просьбами организовать ее отцу экскурсию по острову. Портал активировался штатно, и по расходу маны мы поняли, что расстояние до столицы эльфийского клана чуть больше пяти тысяч километров. Наше появление наделало немало шума, но присутствие в наших рядах фиала на эль разрядило мгновенно накалившуюся обстановку. Да и как оказалось, эльфы уже немного привыкли к людям. Проделанная друзьями работа давала о себе знать. «Тор!» — раздался на всю округу дикий девчачий крик. И молотобоец утонул в объятиях Влады. Через несколько минут подоспели и остальные, а я облегченно выдохнул. Все были живы. Полной уверенности, что в случае смерти система изменит количество членов клана, у меня не было. Женя доложил, что им удалось выбить имперцев из леса, и за прошедшее время они так и не смогли продвинуться на территорию клана Утренней Росы ни на метр. Зачарованные стрелы делали свое дело, и вражеская армия, получив жесткий отпор, заняла выжидательную позицию. Они не ожидали, что столкнутся с магией, и, похоже, ждут решения руководства. Фиала Наэль умчалась на поиски своего отца и притащила его минут через сорок. Девчонка выглядела смущенной, а ее щеки горели. «Ага, получила взбучку от отца за самоволку», — догадался я. Трандиваэль был, как всегда, учтив и вежлив. Дочь уже успела бегло пересказать ему хронологию событий, и лидер клана «Утренней росы» был готов к путешествию. Решив не тратить время попусту, раздал всем портальные мычки и объяснил, как ими пользоваться. Через несколько мгновений мы уже были в Атланте, и я с удовольствием заметил, как глаза друзей и эльфа расширились от удивления. Фиала наэль увидев жену Глада, потащила отца на экскурсию, а Владу, лёшу Соню, Женю и Мишу заключили в объятия встречающие нас друзья. Клан Стражей Земли, наконец, воссоединился. Трандиваэль пробыл в гостях три дня, успев за это время посетить многие места на острове, а под конец заключить союз с Советом Атлантиды. Система щедро наградила меня, посчитав инициатором этого договора. Карма повысилась аж на 200 единиц. Договорившись о взаимопомощи, Трандиваэль попросил отправить его домой. Правителю нельзя надолго покидать пределы своего государства, особенно когда враг стоит у границ. Вместе с ним отправился большой отряд регулярной армии Атлантиды в сопровождении нескольких клановых магов и большим запасом боевых и защитных артефактов. Они обучат эльфов и помогут защитить границы. Вопрос о присоединении к общему государству Трандиваэль обещал обсудить со своими советниками после выполнения мной взятых обязательств. Этот жук своего не упустит. Помощь от клана он получает уже сейчас. А когда мы свергнем императора и установим более справедливые законы, он подумает. «Ладно, буду иметь это в виду. С этим эльфом надо быть поосторожнее». Фиала Наэль наотрез отказалась уходить вместе с отцом. По этому поводу у них случилась крупная ссора, но девушка отстояла свое желание участвовать в походе в империю Рос. И Трандиваэлю ничего не оставалось, как смириться с этим. Подготовка продолжилась. Второй нашей совместной с Альгой разработкой стал переносной инвентарь, ну или по-другому пространственный карман. Привязать магию к воздуху не получалось, и тогда мы решили не изобретать велосипед и создать соответствующий артефакт, чтобы изобретением могли пользоваться и бойцы, не обладающие магическим даром. Альга поддержала идею, и мы приступили к работе. Сам карман удалось сделать достаточно быстро, но вот чтобы наладить адекватную систему складирования и извлечения предметов, пришлось сильно постараться. В конечном итоге все же удалось настроить пространственный карман по принципу игрового инвентаря. Стилизовали изобретение под кольцо или перстень в зависимости от пола владельца. Магам подвластна мысленная активация. Обычным смертным требуется телесный контакт. А после аурной привязки доступ к вещам будет лишь у владельца. Пространственная магия оказалась хорошо управляемой, и артефакт после активации выводил перед глазами своего владельца ячейки с содержимым, как в альфе. Человеку только и требовалось, что положить в ячейку предмет или протянув руку, забрать нужный. Каждое складирование или изъятие предмета отнимало единичку маны. Самым поразительным оказалось то, что размер предмета не имел никакого значения. Если человек может держать предмет в руках, то он без труда помещается в пространственный карман и занимает отдельную ячейку. А количество этих ячеек ограничено лишь мано-ресурсом накопителя. Еще одним полезным свойством пространственного кармана является тот факт, что помещенные туда накопители с сырой стихийной энергией переставали фонить, и можно было переносить батарейки без риска быть обнаруженными имперскими магами. Вновь вылезла проблема зарядки таких артефактов, но решение предложила умница Альга. Она вспомнила, что в прошлой эпохе на заре технологии беспроводной передачи энергии существовало специальное зарядное устройство. Если положить на него разряженный гаджет, в него начинала поступать энергия без необходимости непосредственного подключения к электрической сети. Именно такое зарядное устройство, подключенное к островному источнику, мы и изготовили, установив его в центральном зале клановой цитадели. Любой соклановец может положить свой артефакт на каменный диск и пополнить энергию. Только и требовалось, что добавить такую функцию во время изготовления артефакта. За шесть месяцев непрерывных тренировок и колоссального объема созидательной работы Мои характеристики существенно подросли. Шкалы ломились от нераспределенного опыта, а количество изученных заклинаний и боевых навыков перевалило за сотню. И тогда я решил, что пора заняться развитием тела. Чуть было по привычке не сказал «развитием персонажа». Процесс преобразования организма оказался довольно неприятным. Каждое повышение на единичку занимало порядка двух часов и, в зависимости от той или иной характеристики сопровождалось неприятными последствиями. Например, при повышении силы нещадно ломило все мышцы, которые за очень короткое время при помощи магической энергии увеличились в объеме, и перед тем как снова прокачать силу требовалось выждать несколько часов. Итак со всеми характеристиками. Это не игра, где достаточно нажать на соответствующую кнопку и система мгновенно перестроит тело персонажа. Это реальная жизнь, где у всего есть своя цена. В результате всех тренировок и преобразований мои характеристики теперь выглядели так. Имя. Стартов Кирилл Демидович. Кирик. Раса. Титан. Уровень. 1 Карма. 3142 из 5000. Боевой опыт 954. Созидательный опыт 12300. Сила 40. Ловкость 49. Выносливость 44. Скорость 28. Восприятие 30. Интеллект 49. Регенерация 24. Дух 35. Источник. 1000 маны за первый уровень плюс 3142 карма. Клан стражи земли. Должность лидер. Состав клана 1875 разумных. Общая карма клана 3 045 284 из 10 миллионов. Давненько я не заглядывал в свою таблицу статуса. Оказывается, тут появилась информация о клане. И что это за строчка с общей кармой? И для чего нужен уровень клана? «Общая карма — это сумма личной кармы всех членов клана», — ответила на мой вопрос система. «Ну, спасибо, капитан Очевидность. Сам бы не догадался». Чем выше уровень клана, тем больше возможностей открывается для лидера. Так, уже интересней. А нельзя ли поподробнее? Первый уровень клана позволяет набирать до 3000 разумных. За каждого нового члена клана лидеру начисляется плюс один к карме. Если совокупная карма превысит 10 миллионов, то уровень клана повысится до второго. Лимит членов клана повысится до 50 тысяч. На втором уровне за каждого нового члена клана лидеру клана будет начисляться плюс 2 к карме. Старшим офицерам плюс 1 к карме. Если общая карма клана превысит 110 миллионов, то уровень клана повысится до третьего. Лимит членов клана увеличится до 500 тысяч. На третьем уровне за каждого нового члена клана лидеру будет начислено плюс 3 к карме, старшим офицерам плюс 2 к карме, средним офицерам плюс 1 к карме. Если общая карма превысит полтора миллиарда, то уровень клана повысится до 4. Лимит членов клана повысится до 5 миллионов. На четвертом уровне клана за каждого нового члена клана лидеру будет начисляться плюс 4 к карме, старшим офицерам плюс 3 к карме, средним офицерам плюс 2 к карме, младшим офицерам плюс 1 к карме. Если общая карма превысит 10 миллиардов, то уровень клана повысится до пятого, Лимит членов клана станет неограниченным, а лидер клана получит возможность распределять общую карму по своему усмотрению и блокировать доступ отдельным индивидам к информационному полю галактики. А вот это реально полезная информация, которая отвечает на многие вопросы. Я всё ломал голову, как император Лэндов и его семья могут пользоваться информационным полем. А все оказывается достаточно просто. Скорее всего, далекие предки Миране, являясь правителями народа лендов, во время длительной кровопролитной войны с более сильными расами повысили уровень своего клана. Ну или, если смотреть на ситуацию более широко, то империи до пятого. Ведь борьба с захватчиками, несомненно, должна идти в плюс для обороняющегося народа. Они получили возможность присвоить карму своих граждан и, скорее всего, ограничили доступ к инфополю для всех рядовых лендов. Как управлять народом, который может в любую секунду узнать правду обо всех махинациях? Правильно? Никак. Тут надо или жить честно, что сделать крайне сложно, или что-то придумывать. Такое государство погрязнет в бунтах и восстаниях и будет неумолимо уничтожено конкурентами. Вот предки Миране и придумали. Вся полнота информации сосредоточилась в одних руках, и никакие кармические штрафы за проводимую политику не смогут переплюнуть естественный прирост кармы от многомиллиардной звездной цивилизации, в которой каждый день достигают совершеннолетия сотни тысяч подростков, автоматически вступая в основной состав империи. Я представил, как лишенные законной кармы Лэнды не имеют ни малейшего шанса к концу жизни оказаться в плюсе. Ведь поступки даже очень хороших людей не всегда сугубо положительны, и за целую жизнь таких штрафов к карме может накопиться очень много. А в условиях, когда излишки мгновенно уходят с баланса, оставаться в плюсе очень трудно. Я не исключаю тот факт, что баланс кармы каким-то образом влияет на настроение и поведение разумных. Таким поведением император Зоран лишает десятки миллиардов своих подданных шанса на посмертие. Кстати, может теперь система ответит мне на этот вопрос? Уровня вашего личного совершенствования недостаточно для доступа к этой информации. Ну и ладно. Потом узнаю. Сообщение отвлекло меня от грустных мыслей о чужом народе. Тут со своими бы разобраться, а жалеть чужую агрессивную нам форму жизни, к которой я отношу цивилизацию лендов, мне некогда. По сути, подготовка к рейду на империю закончена. Осталось дождаться, когда крафтеры доделают свою работу, и можно переходить ко второй фазе. Наташа все это время также не вылезала из магической академии, отвлекаясь от процесса освоения магических способностей лишь для двухчасовой физической тренировки, во время которой она присоединялась к Фиала-Наэль и оттачивала боевые навыки. Жена выбрала мирный путь развития личности, все же она прирожденный целитель, но для гармоничного развития требовалось уделять время и боевой подготовке. Шайни была отличной наставницей, и они подолгу обсуждали различные аспекты применения магии жизни. Очень часто к ним присоединялась Алиса, с которой Наташа быстро подружилась. Тор и Айси воспитали замечательных детей, достойных своих знаменитых родителей. Впрочем, это относится ко всем отпрыскам Стражей Земли. Надо признаться, Саша сделал правильный выбор и подарил жизнь достойным людям. «Вечером, накануне отбытия в империю, устроили праздник, на котором собрались все соклановцы со своими семьями. Мы понимали, что вылазка предстоит крайне опасная, и шанс обойтись без смертей с нашей стороны очень невелик. Все дети друзей состоят в клане, и те, кто выбрал боевой путь развития личности, являются первоклассными бойцами. Они готовились к этому походу всю жизнь». и не хотят ничего слышать о том, чтобы остаться в стороне. Скрипя сердце, родители смирились с этим решением, и сейчас, когда вокруг царит умиротворяющая обстановка, люди просто наслаждаются обществом друг друга. «Надо поговорить, Кир», — подошла ко мне Альга и, взяв под руку, повела в уединенный уголок приусадебного парка, что раскинулся возле жилища Тора и Айси. Ее голос был столь решительным, что я сразу напрягся, и моя тревога лишь усилилась, когда мы удалились от веселой компании на приличное расстояние, а Альга поставила купол тишины, не пропускающий наружу ни единого звука. «Скажу тебе прямо, Кирилл, мне не нравится, что мои дети отправятся с тобой в империю». Но поделать с этим я ничего не могу, они уже взрослые и вправе принимать взвешенное, обдуманное решение. Очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, и поход не окончится трагедией. Я знаю, что делаю, — очень спокойно ответил я. Всю самую опасную часть плана я беру на себя. И это предсказуемо. Альга взглянула мне в глаза, и я заметил стоящие там слезы. Врак ждет вашего появления и наверняка приготовил ловушку. Эффекта неожиданности у вас теперь нет». «Ты не совсем права», — мягко перебил ее я. «Таких магов, как я, больше нет. Ликсар не может быть готов к тому, что я могу видеть магию и преодолеть наложенную на дворец защиту». «Только поэтому я и не стала возражать против твоего плана. Он гораздо лучше, чем был у Тора, и если бы они дождались тебя, то сейчас шанс успеха приближался бы к ста процентам. Я рада, что ты подошел к делу разумно и не настоял на немедленной атаке. И зная тебя, предполагаю, что ты захочешь переговорить с лексаром перед тем, как сделаешь, что должен». «Ты права». не стал скрывать я. Дело в том, что, немного попытав систему, я выяснил, что есть небольшая лазейка, позволяющая минимизировать кармические штрафы во время введения боевых действий. Нужно официально объявить войну. А сделать это можно лишь при личной встрече. Никакие письма, телеграммы или звонки по голофону тут не прокатят. Только разговор тет-а-тет, -тет, глаза в глаза. В этом случае из-за убийства разумных, имеющих отношение к армии, не будут взыматься кармические штрафы. Закон довольно спорный, но имеющий право на жизнь. Подростковый период становления цивилизации не может обойтись без войн. Закон эволюции прост, выживает сильнейший. И прежде чем тебя начнут слушать, порой нужно отвесить оппоненту знатную оплюху, чтобы включить у него мозг. Лидер должен быть сильным и стоять вместе со своим войском, а не прятаться за спинами бойцов. Если лидер найдет в себе смелость встретиться с врагом лицом к лицу и официально объявить войну, то враждующим будет значительно проще удержать карму в плюсе. Да, На данном эволюционном этапе без подключения к инфополю многие не понимают этого, но подсознательно чувствуют правильность такого шага. Именно так ленды когда-то набрали нужное количество кармы и открыли возможность подключиться к информационному полю галактики. Они очень гуманно относились к военнопленным, не истязали их, и это лишь увеличивало общую карму империи. Но лидер не пожелал делиться знаниями с обычными людьми, и их эволюционное развитие остановилось. «Так надо, поверь. Это не моя прихоть. Я знаю, что ты ничего не делаешь просто так, Кирилл, поэтому я решила тебе помочь. Мы знаем, что Император не лишён магической силы. Это сказки для обычных людей. Есть лазейки обойти законы Творца». Поэтому он может быть очень опасен. И девушка протянула мне странный амулет на цепочке, сделанный из абсолютно черного металла. На внешней стороне амулета сотни небольших алмазов складывались в рисунок черепа. Этот артефакт существует в единственном экземпляре. Я никому не говорила о его изобретении». «Я заказывала отдельные компоненты у разных магов, не подозревающих о назначении готового изделия. Он поможет тебе. Используй его с умом». Все это время девушка смотрела мне в глаза, и я не мог сфокусироваться на артефакте, чтобы считать его свойства. Но вот Альга отвернулась и быстрым шагом направилась в сторону дома. Негатор магии При активации лишает возможности оперировать первозданной энергией. Снять артефакт может только тот, кто его надел. А вот это уже интересно. И в корне меняет мой план. Ну что, Ликсар, берегись. Стражи Земли открывают сезон охоты.